Глава 4. Сесилия. Безучастно глядя через большое окно на парковку, отметаю мысль, что ищу хоть какой-то намёк на Камара и его появление. Бросив ещё один взгляд на часы, сержусь, что лгу самой себе. Он подвёз меня три часа назад. Я знаю, что он не передумал и вернётся. Он вернулся ради меня. Он бросил свою жизнь ради меня. Он снова убил ради меня. «Да где ты сегодня витаешь, женщина?» спрашивает Мариса, подкравшись ко мне за стойкой. Просто отвлеклась. Понимаю, что, наверное, нужно предупредить её, что или, вернее, кто к нам скоро нагрянет. Но понятия не имею, замышляет ли Тобиас вторгнуться в моё рабочее пространство, как вторгся в мой дом и новую жизнь. Понятия не имею, замышляет ли он оставаться здесь инкогнито, как делал это в прошлом. Пока остаётся только гадать, особенно мне. Мариса, пожалуй, единственная, кого могу считать здесь подругой. И я немало рассказала ей про Тобиаса. Так что она понимает, почему я не интересуюсь мужчинами. Подробностями не делюсь, поскольку верить сейчас во что-то слишком поспешно. Тобиас может пропасть без вести так же быстро, как и появился. Но в это я не верю, вопреки стремлению придерживаться скептицизма. Меня бесит, что я по большей части верю ему, верю в искренность его слов и поступков. Но если поверю ему, Если приму его обещания близко к сердцу, останусь ли навеки в дурочках? Пока так и есть. И не могу позволить ему это сделать. Он должен снова завоевать мое доверие, независимо от чувств, которые я к нему испытываю. «Отвлеклась? Это точно! Ты уже 10 минут натираешь держатель для салфеток!» «Что? Ох!» Осматриваю кафе, в котором царит тишина после утренней суеты. «Я тебе нужна?» «Нет, просто беспокоюсь!» «Ты ведёшь себя странно после вчерашнего обращения президента. Хочешь, обсудим?» «Нет, всё хорошо, честное слово». Поворачиваюсь к ней и заставляю себя улыбнуться, а Мариса приподнимает бровь. «Мы были не разлей вода с тех пор, как ты меня наняла. Думаешь, я не вижу, когда ты обманываешь?» «Ты права, извини. Кое-что случилось, и, если честно, пытаюсь привести мысли в порядок. Потом всё объясню». «Да, объяснишь, но это обождет, потому что он вернулся!» Она заговорщицки подмигивает. «Что?» Опешив, оглядываюсь и проследив за её взглядом, вижу, как заходит мистер-красавчик. Через мгновение понимаю, что Мариса говорила о нём, и испытываю облегчение, которое быстро сменяется тревогой. «Весь твой, подруга! И если тебе интересно, сообщаю. Не такие уж и вкусные у нас омлеты!» Одетый с иголочки, явно чтобы произвести впечатление, он садится на стул и обращает внимание на меня. Я же беру кофейник, выдергиваю из-под стойки оказавшуюся под рукой кружку, переворачиваю ее и наливаю кофе, избегая его любопытного взгляда. «Доброе утро. Омлет по-ковбойски без перца и сыра, верно?» Примечание. Омлет по-ковбойски. Омлет со сладким зеленым перцем, ветчиной и луком, подаваемый на куске белого хлеба или тости. «Меня чаще зовут Грэгом», — отпускает он шутку. «Но да, пожалуйста». Улыбаюсь ему в ответ, пробиваю чек и удираю на кухню, пресекая на корню любую возможность завязать разговор. За сегодня я и без того уже насыпала в салонку сахар, разбила три тарелки и в спешке врезалась в дверь своего кабинета. Мерзавец. Из-за нехватки сна усталость меня всё же одолела. В основном потому, что я поедала глазами гребаного французского Адониса, который ночью в одних чёрных боксерах оккупировал половину моей двуспальной кровати. Он — опасное искушение. Его профили, мускулистое телосложение даже в полутьме могут вскружить голову. У него такая же потрясающая конституция, как и в те времена, когда мы были вместе. И сейчас, возможно, даже лучше. Его невероятная наружность, как всегда, сбивает с толку, предвещая сменить возмущение желанием. Пробудившись от сна, вынудившего изнывать от желания, я первым же делом испытала порыв притянуть Тобиаса в объятия и никогда не отпускать. О, как же я хотела к нему прикоснуться! Так сильно, что пришлось вылезти из своей же кровати и избежать от него, от его пряно-цитрусового аромата, от близости, которая могла бы даровать утешение. Потому что черта с два я облегчу ему задачу. Тобиас хочет второй шанс — но у него была возможность вернуться ко мне не один год. В «Трипл Фолс» он отвергал меня при каждом удобном случае, требовал его отпустить, намеренно выгнал меня из своего кабинета и своей жизни. И он прав. Какими бы обоснованными ни были у него причины так поступить, сейчас для меня это лишь оправдание. Я достойна большего. Каким бы ослепительно красивым ни был Тобиас, я не отступлю от желаемого, и неважно, сколько раз на протяжении этих лет снилось, как он возвращается ко мне и говорит те слова, что я от него услышала. Из головы не выходит сказанное им вчера. Я не мог отвести взгляд. Независимо от того, как много значат эти слова, я уже не подросток и не двадцатилетняя девушка, которая впервые доставила умопомрачительный оргазм красивый сладкоречивый мужчина. Я уже через это проходила, и доказательством служат Залитая слезами подушка да запятнанная кровью одежда. «Сесилия!» — кричит повар из окошка кухни в стальной раме, и я подскакиваю на месте. Недовольно смотрю на него, и он кривится. «Извини, ты не слышала. Заказ готов». «Остынь!» — Мариса берёт тарелку с линии раздачи и идёт к Грегу. Поставив перед ним заказ, с любопытством поглядывает на меня, и Грег тоже. Недовольная таким пристальным вниманием, стараюсь больше не смотреть на парковку и ухожу на перерыв через двойные двери на кухне в свой кабинет, впервые за несколько месяцев желая выкурить косячок. Через несколько минут, когда я сижу за столом, в кабинет влетает Мариса, и неподдельное удивление на ее лице дает понять, что так легко я не отделаюсь. Мариса, запыхавшись, обводит кабинет взволнованным взглядом и бросается к своей сумочке. «Боже, правый!» Произносит она, стоя на пороге и намазывает губы помадой недельного количества. Молю, скажи, что мужчина, который только что вышел из твоего комара, твой сводный брат!» Питая отвращение к накатившему облегчению, отодвигаю стул. Меня снова охватывает решимость, когда Мариса смотрит на меня выторщенными глазами, в которых видна надежда, а Трэвис что-то неразборчиво бурчит у неё за спиной. «Всё сложно. Мне это ни о чём не говорит». Она не отстаёт от меня ни на шаг, когда я расправляю плечи и выхожу из кабинета.